Как и выяснилось потом, мне не понадобился маршрут к бегству, так как все вели себя как на светском приёме, однако в любом случае я всё заранее разведал. К этому моменту своей карьеры моей второй натурой стала привычка сразу же искать кратчайший маршрут к выходу из любого нового места, где бы я ни оказался. Что, скорее всего, подчёркивается тем фактом, что я всё ещё живый параноик. Оба военных корабля, которые более пристойно считались дипломатической защитой, расположились в паре километров от дока... Так как вокруг него всё ещё плавало множество обломков. На самом деле облако было столь плотным, что ничего больше, как вилла не могло подлететь к станции и не подвергнуться бомбардировке. Соответственно, как только мы подлетели к огромной несколько побитой конструкции, наш транспорт стал нырять и подпрыгивать как пьяный, так как пилот был вынужден постоянно корректировать курс, дабы избежать столкновения. Да, тут потребуется уборка, прокомментировал Юрген, выглядевший элеминатора. который при данных обстоятельствах казался мне просто ничтожно тонкой прослойкой бронированного стекла, между мной и закрученными в спираль кусками зазубренного металла снаружи. Большая часть была покрыта инеем, поскольку остатки атмосферы кристаллизовались вокруг них, и я изо всех сил старался не очень-то думать о взрывной декомпрессии, которая, несомненно, предшествовала выбросу. И тут же с болезненным любопытством стал размышлять о том, сколько кусков летающего мусора, что отражался в свете Солнца, восходящего над краем планеты под нами, представляют собой трупы тех, кто слишком медленно бежал к закрывающемуся переборкам. Кевно в самом себе, и я решил, что бесят отвлечёт от меня. Мне характерный приступ самоанализа. Возможно, мусор напомнил ему о собственной ситуации, когда он сам чуть не умер во время первого Сада Перли. Представляю себе сколько, согласился я. Я дважды подумал, прежде чем брать его с собой, но теперь радовался, что взял. Он почти полностью восстановился, и если придирчивый тонкий голосок в моей голове прав, И от того, что-то замышляют за кулисами, то лучше не во никто не прикроют мне в спину. К тому же я был не в настроении после моей небольшой беседы с Джованни Мадонали, и раздражение от этого будет меня изводить ещё несколько недель. Но зато благодаря ему никто не сможет подкрасться к нам незамеченным. Никто здоровый. После секундного размышления ответил Юрген. Но зато очень просто проскользнёт одна из небольших тех штуковин, дронов, и никто его не заметит, а васпекс будет забит сигналами. Совершенно верно, сказал я, не особо-то довольный тем, что мне подкинули ещё причину для волнений. Причём я не видел причин, зачем-то делать что-то такое, но затем понял, что всё-таки в этом есть смысл. Ты уже видишь космическую станцию? Йорген покачал головой. Я думаю, она на вашей стороне. Твоя сторона была на моей стороне минуту назад, напомнил я как раз в тот момент, когда пилот заложил ещё один вираж на сей раз вокруг чего-то гораздо большего, нежели обычный кусок мусора. что было похоже на какую-то камеру высокого давления из фабрики или, возможно, на резервуар для какой-нибудь жидкости. В любом случае он был длиннее Квиллы и на мгновение затмил солнце. Когда освещение вернулось, он предстал под новым и неожиданным углом, вызывая у меня головокружение. Когда я проморгался, наконец-то в поле зрения появилась станция. Конечно, за долгие годы я видел достаточно таких конструкций, «Хотя с тех пор, как наш искорёженный корабль пролетел мимо такой станции, падая на Нускуам фундаментебу в своём безумном полёте, вид такой же станции моментально заставил меня почувствовать тревогу. Я ждал, что непрошенное неприятное ощущение пройдёт сразу же, как обычно, но оно отказывалось уходить, и через несколько минут я осознал, что оно и не пройдёт до тех пор, пока я лучше не пойму происходящее». «Ну и бардак», — сказал Юрген. Как всегда, не осознавая иронии, но в данном случае должен признаться, что на то была причина. ТАО пытались взять на абордаж станции во время первой изначальной атаки, надеясь лишить ССО шанса на пополнение припасов и ремонт. Хотя сомневаться в цели флота вторжения не приходится, возможно, станция стала вторичной целью. Планетарные вторжения ТАО очень сильно полагаются на устройство со стационарной орбиты... Так, скорее всего, они надеялись воспользоваться ею в качестве орудийной платформы, дабы ускорить развертывание своих наземных сил и используя её как плацдарм. Но они недооценили решимость защитников. Встретившись с многократно превышающей огневой мощью и осознав, что их определённо уничтожат, капитан последней канонерки протаранил главный стыковочный рукав, превратив его, как и свой корабль, в высокоскоростную шрапнель, забрав таким образом собой впечатляющее количество мантс. Для полного понимания этого столкновения, смотрите Ройза, глава 17. Получившийся погром вынудил обе стороны оставить станцию, хотя я полагаю, что та уже приложили достаточно усилий по её восстановлению, прежде чем пришёл нежданный приказ прекратить огонь. Когда наш шаттл подлетел ближе, перед нами в полной мере развернулась панорама повреждений космической станции. То, что издалека казалось всего лишь маленькими пятнышками на корпусе, постепенно вырастала, оказавшись огромными пробоинами или ожогами на армированном металле или же вздутиями от внутренней детонации. И через эти разодранные проломы виднелись аналогичным образом искалеченные внутренние палубы. Было понятно, что повреждения были глубже, чем позволил нам заглянуть в свет прожекторов. То тут, то там виднелись неисчислимые рощерки, подобные вспышкам светлячков, и на некоторое время я озадачился, пока мы не приблизились к освещенной зоне на краю станции, размером с целый город – Там нас ждали тепло и воздух, и тут мимо нас проплыл знакомый гладкий силуэт, который я узнал. Это был гладкий дрон, с которым я так хорошо познакомился на поле боя, хотя конкретно у этого вместо вооружения торчала горелка. Он проплыл мимо иллюминатора, через секунду за ним последовало ещё двое, неся с собой решётки и плоские листы обшивки в своих шарнирных манипуляторах. «Должно быть, мы летим туда», — через несколько секунд заявил я, заметив открывающуюся дверь ангара, дабы пропустить оквилу. Теперь виднелась обитаемая зона, да так, что можно было разглядеть некоторые детали. Из иллюминаторов исходило тёплое золотое свечение, а ангары чётко и ёвно контрастировали с тёмной мёртвой громадой станции. Несмотря на все гостеприимство, я всё ещё ощущал трепет от нехороших предчувствий. Галаткие, изогнутые, сотворённые тау-листы цеплялись к прочной имперской станции, словно грибы к погибшему стволу дерева. Всё наса отремонтировали и заменили оригинальное строение, раскрыв его своим инопланетным присутствием. Они явно намеревались закрепиться, заявляя свои права на всю орбиту, до того, как чтобы там их не взбудоражило, что они были вынуждены заключить мир на самом краю победы. Однако времени на удручающее размышление не было, так как мы вышли уже на финишную прямую, и огромные врата возвышались над нами, дабы поглотить крошечный шаттл. Ангар за ними был абсурдно велик для такого скромного судна. Он был предназначен скорее для тяжёлого грузового лихтора, способного перевозить титана. Определённо огромный, но вряд ли настолько. А вместить он мог несколько таких, так что Аквилл оказалась гномом, забравшимся в огромную пещеру. Через несколько секунд по корпусу пробежал салязг посадочных опор при соприкосновении с палубой, его и двигатели затих. Из-за огромного объёма герметизация заняла несколько минут, и я провёл время, разглядывая окружение... Всё, что мог разглядеть из-за иния, который мгновенно затянул иллюминатор, как только уплотняющаяся атмосфера соприкоснулась с остывшим в вакууме почти до нуля корпусом. Реконструкция та, указалось, не тронула внутренний интерьер этого конкретного ангара, и я был обрадован знакомому крепкому структурному каркасу. Тягостное ощущение неправильности при виде гладких изгибов, что цеплялись корпусы станции, немного ослабело. Почти всю дальнюю стену всё ещё занимала Аквила, её распростёртые крылья окутывали огромный зал защиты Императора. Поболезостил, сам к натоми рядами стояло ещё десяток шаттлов. Имперские, ближе к нашему, а характерно закруглённые коллеги ТУ были припаркованы на противоположной стороне. Как мне странно казалось, что они получили благословение от имперской иконы позади них. Хотя постепенно таившая ине всё ещё закрывала обзор из иллюминатора, я разглядывал движения, поначалу приписав его защищённым от вакуума серваторам, что обслуживали воздушные насосы или, возможно, просто разгуливающих по просторам в поисках грузов, которые привыкли перетаскивать. Но как только температура подросла и бронированное стекло очистилось, Геральдика и Хеллганы выдали в них свету Живана. «Лорд-генерал должно быть уже здесь». Заметил я, моя догадка подтвердилась почти сразу же, как только заметил его личный шаттл, почти скрытый позади соседнего Арвуса, и Юрген кивнул. «И он доверяет Ксеносам не больше нашего». С одобрением добавил он. «Думаю, это взаимно». сказала я, заметив такое же движение среди шаттлов Ксеносов на огромной пустой палубе между нами. Они тоже разместили охрану. Бронированные фигуры казались необыкновенно приземистыми для Тао, и дальнейшее наблюдение подсказало причину. Судя по всему, это домиурги. Так что давно ходившие слухи, что массивные Ксеносы летают с флота Тао, подтвердились. Неважно, кто они, сказал Юрген с готовностью и по своему обыкновению сведён на нет все политические сложности. «Если они станут нас на пути, то они корм для крутов». «Совершенно верно». Ответил я, надеясь, что на деле будет столь же просто, как на словах. Затем шипение герметичных запоров информировало меня о том, что атмосфера снаружи уже достаточно плотная для дыхания, и что пора вгружаться. Я поправил свою фуражку, в надежде, что встречающая делегация сочтёт её достаточно героической, и начал спускаться по рампе».